Глава третья. Холод сковал тело. Тина раскрыла веки, отмечая белый потолок с жёлтыми разводами, что удивительно, запаха сырости не было, если только влажность. Девушка кое-как поднялась и села, застывая в одном положении. Моментально проснулась, стоило увидеть светлый силуэт девушки, находящейся у двери. Молоденькой, скорее девочке, чем девушке, примерно 14 лет, не больше. Её лицо было обезображено, руки и ноги в порезах, а под лёгким платьем виднелись сколотые и резанные раны. Но при этом Тина видела, как движется её грудная клетка. Дёрнув головой от ужасающей картины, Дэвер прошептала: "Ты ещё жива?" Да. Девочка развела руками и прижала кулак к карту, прикасаясь губами и закрывая глаза. "Где тебя держат?" Вновь сделала попытку Тина, желая узнать хоть что-то. Уже второй призрак искалеченной девочки в этом городе. Что здесь происходит? Девочка не смело поплелась к кровати, где сидела триада. Она приблизилась и показала на грудь, начиная качать головой и плакать. Я не смогу помочь, если ты не скажешь, дай мне подсказку, попросила тень, вглядываясь в черты лица. Бесполезно. Настолько было обезображено, что невозможно дать портрет. Во взгляде девочки появилась надежда. Она вновь показала на грудь и пальцами продемонстрировала овал, тут же разрывая его. Сердце разорвали, тебя убили. Девочка молчала, а потом перекинула волосы со спины на грудь, предъявляя тёмные густые локоны, доходящие до поясницы. А ты можешь показать место, где тебя держат или где жила? Мне взгляд призрака упал на окно. Тена проследила за ней, а когда обернулась, увидела, что девочка исчезла. Как и холод. Видимо, она услышала приближающиеся шаги, раздающиеся в коридоре. Через секунду в комнату вошла Даера. Ты уже очнулась? Девушка была в чёрных брюках, сером пиджаке и в белоснежной майке. Нужна информация о пропавшей девочке. Возраст от 12 до 14 лет. У неё густые тёмные волосы до поясницы. Призрак забегал Осведомилась Дайра, не скрывая своей усталости. А нет, вот второе день, а по ощущениям целый месяц. Да, выдохнула, сине и поднялась. Сколько я спала? 10 часов. Ещё бы не помешало, но боюсь, наша спонтанная командировка покажется мне вечностью. Нам нужно найти её родственников. Я узнаю и расскажу тебе после того, как ты сходишь в душ и нормально поешь. Так сказать, я твоя совесть, а моё Твой недовольный Альфа. Честно признаюсь, как брат, он куда терпимее и спокойнее. Теперь я знаю его с другой стороны, и она меня невероятно напрягает. Но цена, я попрошу Артура доступ закрыть ко всей информации, если ты и дальше будешь плевать на себя. Я поняла. Девушка провела ладонью по лбу и спросила: "Ты разговаривала с Артом?" На лице чёрной следаре появилась печаль. Даэра раскрылась и проговорила: "Когда поедешь, ему набери. Он ждёт звонка. Если не сделаешь, он сам приедет, что нежелательно". "Почему?" "У них там что-то странное происходит. Детей крадут из собственных домов, и никакие сигнализации не помогают". "Тогда нам нужно идти на!" воскликнула Даэра. "Марш в душ, а потом вприпрыжку в столовую. Твоя сумка у кровати. Пока ты там, я попрошу Хелену «Разогреть обед. Она приготовила что-то нереальное в глиняных горшочках. Как вспомню, так сразу слёнки текут». «Хелена?» — уточнила Девер. «Человеческая девушка, хозяйка этого дома». «Мы не в гостинице?» «Вероятно, в ней», — с недовольством заявила чёрная Следара. «Несмотря на запущенность и ветхость дома, кормят тут замечательно. Так что давай, поторапливайся, а я составлю тебе компанию. Душ по коридору и налево». Спасибо, прошептала Тина и направилась к сумке. Присела на корточке и застыла с замком в руке, забывая, зачем полезла. Ты разговаривала с Реганом Хейсом? Хмм, да. С утра столько неприятных разговоров, что я даже себе сочувствую. Всё так плохо? Ну, не так чтобы, но есть неприятные моменты и условия. Какие? Буду ждать тебя за столиком. И да, ты уж постарайся побыстрее. Пусть призраки подождут. Заметила Дайра и вышла из комнаты. Жаркое оказалось настолько вкусным, что Тина с удовольствием поплетала, наслаждаясь каждой ложкой. Бесподобный обед. Пусть и поздний, несомненно, у повара талант. "И как?" спросила Дайра, отпивая глоток кофейного напитка, который закусывала морковным пирогом. Она говорила и глазами выискивала нужную информацию на ноутбуке по пропавшим без вести подросткам за последние несколько месяцев. М-м, Тина не могла оторваться, в ответ дёрнула рукой, поднимая её. Ага. И я о чём. Даже не жалею, что Гардон привёл нас сюда. Хотя тут девушка прищурилась, что-то выделяя на экране, щёлкая и отправляя сообщения. И ещё тот клоповник Гардон. Уточнила Тина, отпивая сок. Ага. Следар здесь живёт. Вроде как это его постоянное место жительства. Но я не понимаю его. С такой зарплатой можно позволить хороший дом с тремя гаражами и великолепным садом, а он обитает здесь. Нелепо. Думаю, у него есть свои причины, и даже знаю какие, заметила она тут же уточняя. Всегда чистая комната и вкусная еда что ещё нужно мужчине. Так что о сальфей перевела тему Тина, желая знать, на что можно рассчитывать от следаров Древона. Если кратко, то у нас есть 9 дней на поиски целой девочки. Почему 9? Он засчитал вчерашний раз уж мы чёрная следа я раскревилась, вспоминая ночное приключение и свои ощущения по завершении. Тут везде отметились. Ты была в морге? Да, не удержалась. Но девушка уже закончила смену и уехала. Понятно. А что дома? Ты же поехала к ней? Да я вернись сомневалась в этом. Да, но она не появлялась. Этот факт печалил чёрную следару. Она подозревала судмедэксперта в сговоре с охотниками-оборотнями. Вроде как она отправилась к своему молодому любовнику. И где он? Ну вроде как нигде. Байкер бездомный. Тут девушка облизнула губы и тихо поделилась размышлениями. Странные они тут. Вот что за суд-медэксперт отдела следаеров, который живёт в жалкой лачуге и спит с бездомным? Она в своём уме? Это так плохо? Не знаю, но я пробила парнишку. У него штрафы буквально за всё, огромные долги. Ещё он сидел. Не самый лучший претендент для сотрудника полиции следаеров. Вполне допустимо, что у них нежные чувства. Не знаю. В общем, после допроса заедем в два места. Есть места, где он обычно обитает. По штрафам пробила. Что по этому поводу сказала Альфа Хейс? Сказал Дайра вытянула губы трубочкой и громко выдохнула, что силу триад нужно применять так, чтобы обвиняемые могли дышать и говорить. Вот. И ещё напомнил, что Анна его сотрудник. Следары вызовут её для допроса. Но верить, что произошло недоразумение. Хорошо. Не знаю, что хорошего. Мне кажется, Альфа Следаев будет нам ставить палки в колёса. Почему так решила? Слишком он агрессивен. Только не поняла, то ли он ующих в полиции, или просто не переносят наш отдел. Может, у него своя печальная история, предположила Тина, допивая сок, расплескивая по столу Подавилась, замечая тоненькую девушку, которую сопровождал маленький малыш. Призрак. Он, как хвостик, двигался за ней, пока девушка вытирала столы. «Кстати, это Хелена, хозяйка дома». Услышав своё имя, девушка приблизилась и проговорила. «Добрый день, Тина. Я Хелена. Если нужно будет что-то, обращайтесь». Девер кивнула и взглянула на мальчика, отвернувшегося, как только почувствовал её внимание. Дальше хуже. Он спрятался за спиной хозяйки дома, избегал её взгляда. Такое происходило с ней впервые. Неужели ребёнок не хочет увидеть свет? Яотина. Заметив на шее девушки кулон в форме хвоста, девушка сказала, «Какой красивый». «Да, мне достался от моей матери. Она была оборотнем, лисой, как и отец. На шее мальчика был такой же. У вас уютный дом». На лице девушки промелькнула тоска. Да, а когда-то он был ещё и счастливым. Тут она посмотрела на пол, пряча глаза, и как-то виновата проговорила. «Простите, мне нужно идти». «Конечно», — Тина улыбнулась и добавила. «Спасибо за вкусный обед». «Рада, что понравилось. У меня мало жильцов, но я стараюсь, чтобы всем было уютно». После этих слов Хелена удалилась в кухню. Точнее, сбежала. Тина задумчиво смотрела ей вслед. «Что опять не так?» «Нет, просто печаль в её глазах не даёт покоя». «М-м-м-м...» Дайра нахмурила лоб и повела челюстью. Некоторое время молчала, внимательно вслушиваясь, что происходит в кухне. А потом, убедившись, что девушка точно её не услышит, выдала. «Насколько я поняла, она выплачивает сумму сводной сестре. У неё есть долги?» По документам нет. Но я сегодня видела, как приходила девушка и требовала приличную сумму. И что меня смутило, она дала ей срок. И если Хелена не справится, то она будет вынуждена рассказать всем страшную правду. Правду. Про смерть мальчика. Сводная сестра видела убийство. Вновь мысли вернулись к презраку. Кто он? Кто этот мальчик? А очевидно, что он любит девушку. «Брат?» «Понятно», — Тина вытерла рот и проговорила. «Так что с девочкой?» «Я просмотрела базу без вести пропавших подростков с длинными волосами соответствующего возраста. Подходят две девочки. Одна пропала неделю назад, вторая уже как месяц. Какой наведаемся в гости?» «К первой». «Тоже так подумала. Сомневаюсь, что вторая жива. Месяц — большой срок». «А как зовут её?» «Тереза Вай. Четырнадцать лет». Она пошла на вечеринку к подруге, но так и не дошла. А ту, что пропала недавно, Эリカ Сумина, 12 лет. Своенравная девочка не отличалась мирным характером, несколько раз убегала из дома. Хмм, тогда, пожалуй, ко второй. Почему? Не знаю, проговорила Тена и взяв поднос с посудой, понесла в кухню. Я с Артом поговорю и приду. «Тогда сразу на улицу выходи», — предложила Дайра, продолжая что-то читать на экране. «Хорошо», — согласилась Тина и медленно направилась к кухне. Ей хотелось ещё раз увидеть девушку и призрака. Хелена сидела на стуле за столом и перебирала крупу. Пальцы быстро двигались по столу, отбирая мусор, откидывая в сторону. Полностью сосредоточившись на работе, девушка совсем не замечала Тину. Мальчик сидел рядом, поджав щёчки ручками, сидя за столом и бултыхая ножками. Он любовался девушкой, не отрывая глаз, но стоило ему заметить тень, он нахмурился и отвернулся, словно она могла обидеть его. Тень прошла к раковине и выставила грязную посуду. Шум привлёк хозяйку дома. Она ойкнула и, поднявшись, поспешила к гостье. Не стоит беспокоиться, я сама. Мне не трудно. Это хорошо. Вчера вы так плохо выглядели, но сейчас приятно посмотреть. Спасибо за заботу прошептала Тина и отошла на шаг, желая рассмотреть мальчика, уже прячущегося за спиной девушки. "Да, вчера вы меня напугали. Вы, бессознательно, а ваша подруга с пулевым ранением. Но сегодня она весь день на машине, а как пришла, так в ноутбуке, ни капли отдыха. Да и такая", с улыбкой подтвердила Тина. Она удивлялась, почему подруга этого не видит, всех, кроме себя ругается, отправляется спать, а сама же в работе только подумала уходить, как заметила фотографию на столике. На ней были запечатлены Хелена и мальчик. Весёлые и счастливые, в обнимку сидели у озера. Какая чудесная фотография, с улыбкой проговорила Тина и прошла чуть вперёд, дотрагиваясь до стеклянной рамки. На лице девушки появилась печаль. Она тяжело вздохнула и проговорила: "Это мой брат Я вот так сильно люблю. А где он сейчас? Год назад он исчез. На глазах девушки выступили слёзы. Она смахнула их и сорвалась к столу. Простите, мне нужно работать. Несколько минут тена наблюдала за девушкой и за призраком, тот же оказавшимся рядом с ней. Мальчик пальцами водил по её волосам, желая успокоить, защитить от всех. Он на секунду обернулся, опаляя Дэвер гневным взглядом и вновь сосредоточился на сестре. "Он злится на меня за то, что я расстроила Хелену", предположила Тина и поплёлась на выход. Всматриваясь в вонылые стены, Дэвер двигалась к парадной двери. Ей хотелось узнать, что произошло. Нужно попросить Дайру узнать больше. Возможно, они смогут помочь Хелене и мальчику. Только вот хочет ли он этого? Мальчишка слишком яростно реагировал, когда она смотрела на него. Помыщи маленький лес не ждал, преследовал лишь одна цель быть рядом с сестрой. Телефон завибрировал в кармане. Мгновенно выхватив его, Тина поспешно ответила на звонок. Она не сомневалась, что это Арт Магаров, её мужчина, истинная пара, альфа следаров. Привет. Голос тронул. Тина именно сейчас поняла, как сильно соскочилась. А ведь при знакомстве она надеялась на то, что их пути больше никогда не пересекутся. Следар пугал и раздражал девушку, грубый и опасный, как ей тогда казалось. Но за эти несколько месяцев он стал для неё родным. И пусть они всегда в работе, было так здорово ощущать его тепло после трудного рабочего дня. «Привет, как себя чувствуешь?» «Нормально», — ответила она, двигаясь на улицу, спускаясь по лестнице. Ты меня напугала, признался мужчина хриплым голосом. Я не хотела, прошептала и остановилась у дерева. Пальцы прошли по коре и дошли до тоненькой ветки с листьями. Прикасаясь к каждому листку, удерживая секунду в центре, Тина представляла лицо Альфы. Не представляю 10 дней без тебя. Я приеду и заберу тебя. Буду ждать, согласилась Тина, тут же уточняя важный момент. Но только когда мы найдём тело «Ты видела призрак девочки?» Голос мужчины стал напряжённым. «Да, и не только литый камин. Есть ещё девочка. Мы сейчас поедем к ней. Тина, будь осторожна». «И ты?» «Мне тебя очень не хватает. Я переживаю, что с тобой может что-то произойти. Меня разрывает на части от мысли, что ты далеко и в опасности. Я триада. Этот факт не влияет на мой страх за тебя. Ты дорога мне», — признался он. «И ты мне. Арт, будь осторожен», — прошептала Тина, слыша на другом конце связи голоса. «Альфу с Лидаром торопили. Тебе нужно идти?» «Да, у нас новое похищение. Ребёнок?» «Да. Надеюсь, вы сможете их найти. Посмотрим», — протянул мужчина и уже кому-то в сторону крикнул. «Да, иду!» «До встречи», — проговорила Тина, не желая его задерживать. Ти, на милая, будь осторожна, не подставляйся. Если что-то пойдёт не по твоему сценарию, бросай всё и уходи. Ты мне обещаешь? Хорошо. Спасибо. Выдохнула девушка и отключилась. На её лице играла улыбка, на душе потеплело, появилось спокойствие. Вспоминая в мельчайших подробностях разговор с любимым мужчиной, девушка дошла до машины подруги, заметив Дайру ожидающую её, она проговорила: "Как ты быстро, даже не заметила, как прошла" ты ورкала в этот момент. Чёрная Следаре довольно ухмыльнулась. Садись уже. По дороге расскажу всё, что нашла о на пропавших девочках. Бросив мимолётный взгляд на дом-гостиницу, Дайра удобно расположилась в пассажирском кресле и закрыла дверцу. На глаза попался планшет Дайры. Девушка никогда его не оставляла на панели. Значит, для неё. Почитай, предложила Чёрная Следаре, выворачивая руль на основную дорогу. Дом Терезы В сравнительно недалеко, я позвонила матери девочки и попросила дождаться нас. Чутьё мне подсказывает, что от неё много нового узнаем. Надеюсь. Тина взяла в руки планшет и начала читать отсканированные вырезки из газет и все документы, приготовленные для ознакомления дайерой. Чем больше читала, тем сильнее хмурилась. Спустя время она с возмущением проговорила: Выходит, что на землях Даранов, Вигартов, как и в городе Следаров, часто пропадают подростки, девочки. Ага. И ещё убивают сильных оборотней, как правило, альф или триат. Бросила Дайра и рыкнула: "Что уж мелочиться?" Информация не порадовала. Тена повела головой, представляя лицо Магарова, когда он узнает. Артуру было плевать на её заверения и обещания. Расследование будет проходить под его контролем. "Думаю, Арту не обязательно знать", предложила Тина, пристально всматриваясь в недовольное лицо подруги. Она надеялась на понимание. "Да, а когда узнает, мне можно будет переводиться в другой отдел следаров. Мы справимся, несомненно. Других вариантов у нас нет. Получается, через несколько месяцев детей всё же находят". В заключении судмедэксперта указаны вполне естественные причины смерти: остановка сердца, переохлаждение и другое. Да, дети случайно тонут, задыхаются в подвалах, и несколько месяцев их никто не видит и не слышит. Про запахи я не говорю, но у всех, вероятно, временная аносмия. Получается, если мы не найдём девочек, то через месяц или два их выловят в воде или найдут в яме с переломанными ногами, умерших от голода. Да, примерно так. Но что по сильным оборотням? Они внезапно исчезают. Охотники. Да. Вероятно, мы бы тоже пропали. А если охотники и оборотни убивают тех, кто не защитил их детей, предположила Тина, вспоминая лицо охотницы. Не знаю, но я уверена, что если бы вчера ты не создала защитный купол, мы бы пропали без вести.